Глава третья. Переезд. Очнулся я вечером, когда уже стемнело. Обновлённым. Ух, приятно-то как. Ещё и запахи. На кухне готовили и пахло божественно. В животе заурчало, и я аккуратно поднялся, не доверяя своему телу. «Проснулся?» – выглянула Ольга. «Иди сюда, накормлю. Ты, наверное, голодный, как собака». Как дракон. У драконов хороший аппетит? Мне кажется, что да. Куда садишься? А руки мыть? Ольга хлопнула меня по плечу полотенцем и придала ускорение в сторону умывальника. Строгая какая. А где Сергей? Собирается. Куда? столицу», — недовольно сказала она. «Так вы согласны переехать?» «Я пока не решила». «Скажи мне, Эдгарт, что за дрянь у тебя в организме была?» «Ты принимаешь наркотики?» Вопрос прозвучал опасно спокойно. «Это не то, о чем ты думаешь». «Ты на вопрос ответь». «Нет, не принимаю». «А как объяснишь тогда?» «Это не самая приятная история». «И все же я хочу услышать ее. Или мы никуда не поедем». у меня эту дрянь вкололи... насильственно». «Любопытно!» – процедила она. «Кто же?» «Одни нехорошие люди». «Аристократы?» «Да». «И что с ними стало?» «Ну, они мертвы». «Ты убил?» «Да». «Охрану в доме ты тоже убил?» «Да». «То есть в твоей жизни полно смертей?» «Тебя травят?» «Ты конфликтуешь с аристократами и при этом предлагаешь поехать нам в столицу?» «Что же нас там ждет?» «Не знаю», – честно ответил я, – «но если я что-то и понял за свою жизнь, так это то, что опасности есть везде, даже в лесу на окраине мира. Выжить проще, держась друг друга». Ольга поджала губы и ничего не сказала. Достала тарелку, насыпала туда макарон, добавила мясо сверху и рядом со мной поставила. «Ты ешь, а я пойду с мужем поговорю». Когда гвоздевы вошли в дом, они уже пришли к соглашению. Подслушивать я не стал, спокойно ел и был готов принять любое решение. Люди, они взрослые и сами решат, как им жить. Моя же ответственность – заботиться о них в меру своих сил. но ну и силы наращивать, чтобы заботиться еще лучше. «Мы едем с тобой, выезжаем завтра утром», – заявил Сергей. «Твой любимый диван ждет тебя». «Надеюсь, он по мне соскучился так же, как и я по нему», — усмехнулся я. «Шутник», — фыркнула Ольга. О дороге особо ничего и не скажешь. Утром забили доверху машины оставшимися вещами, которые еще не сложили вчера, дотронулись да в путь. Было опасение, что нас кто-нибудь остановит, но обошлось без происшествий. Сутки добирались до Питера, много раз останавливались. Путешествие с ребенком, как оказалось, это гораздо сложнее, чем путешествие в одиночку. В Санкт-Петербурге я снял на всех номера в гостинице, где и заночевали. Утром за завтраком обсудили планы. Думаю, я вам также номер сниму на первое время. «А потом жилье подыщу. Есть какие-то предпочтения?» «Да мы сами можем о себе позаботиться», – нахмурился Сергей. Чувствовалось, что Сергею неловко. «Как-никак, он глава семьи. Когда-то вы мне помогли. Теперь моя очередь помочь», – ответил я. «Только не спорьте, пожалуйста. Мне будет приятно позаботиться о вас». «Какой ты взрослый стал», – хмыкнула Ольга. «Надо отметить, что всю дорогу она была полна колкостей. Стресс, напряжение, нежелание уезжать в неизвестность – это не добавило ей мягкости» характера, отреагировал я с улыбкой, но не злиться же на нее. Лучше скажите, у вас есть какие-то предпочтения? Где жить? Что должно быть рядом? Сколько места вам нужно? Сколько места? Парень, ты, видно, шутишь, сказал Сергей. Нам бы хоть как-то устроиться. Я глотнул чаю, ложечкой отломил кусочек торта и закинул в рот. Не лучшее решение на завтрак торта есть, но меня почему-то дико на сладкое тянуло. И все же, какие-то пожелания будут? Будут, взяла слово Ольга. В сад мы, Кир, отдать не сможем, тут и думать нечего. Значит, на работу я выйти сразу не смогу. «Придется тебе лямку тянуть», — глянула женщина на мужа. «Если рядом будет, где с ребенком гулять, да чтобы поменьше любопытных глаз, хотя в столице это невозможно, тогда просто, чтобы было, где гулять. Если рядом будет магазин, то совсем хорошо». «Сделаю», — пообещал я. На этом обсуждение закончилось. Я видел, что Гвоздевы еще не до конца осознали факт того, что переезжают, по сути, в никуда, доверившись мне, тому, кто и так им проблем подбросил. Не создай я ту беседку для медитации, Ольга не выросла бы в силе, не привлекла внимания Барсукова, и они бы смогли жить, как и хотели. Тот самый момент, когда благое намерение породило круги на воде, превратившиеся в разрушительные волны. До Москвы добрались еще спокойнее, чем до Санкт-Петербурга. Гостиницу искали наобум. Я совершенно не разбирался в этом и выбрал первую попавшуюся в центре, недалеко от дома, что выглядело прилично. Внутри оказалось симпатично. Я оплатил семейный номер на неделю, хотел еще оставить денег, но был послан Ольгой, пусть и в вежливой форме. «Смотрите, как разогнался», – цокнула она. «Мы и сами в состоянии позаботиться о себе, юноша». «Я не сомневался в этом», – миролюбиво ответил я. «Телефон». Uhm фон моего дома знаете. Сегодня уже поздно что-то искать». «Иди уже!» – перебила она меня. «Нам всем надо отдохнуть. Завтра к вам загляну». «Не надо!» – качнула она головой. «Почему-то мне кажется, что у тебя и без нас дел хватает». «Разберусь!» – «Тсс!» – покачала она головой. «Иди уже давай!» Вышел я из отеля со смешанными чувствами. Что это сейчас было? Увидел Сергея, который где-то припарковал машину и шагал ко мне, то есть к отелю, но я-то на выходе стоял. «Чего такой смурной?» – спросил он. Ольга отослала и сказала завтра не приходить. «А чего тебе к нам кататься?» – хмыкнул он. «Э, нет, Эдгар, ты пойми правильно, мы тебе рады. Но, Ольга, ты помнишь, какой колючей она была последние дни? да ей время отойти, успокоиться, привыкнуть к тому, что из природы мы перебрались в суету столицы». «Да и дел у тебя наверняка хватает. Ты ведь сразу сорвался, когда я...» «Ну ты понял. Телефон ты мой знаешь», — вздохнул я. «Правда, не факт, что я буду дома. Тогда сам вечером позвони. Вот и все». Хлопнул он меня по плечу. «Как скажешь». Попрощавшись, я отправился домой. Э, Эдгард!» — крикнул Матвей из своей комнаты, когда я вошел в дом. «К тебе бабушка приходила». Следом за криком появился и сосед в дверном проходе. «И... как? Плохо». Веско кивнул он. «Мадам расстроилась, что ты куда-то пропал. Я как мог успокоил её и сказал, что ты на важном задании». «Каком ещё задании?» «Боже, что он сказал бабушке? Ещё и с ней мне разбирательств сейчас не хватало». «Да я шучу. Она не одна, кстати, приехала. С какой-то девушкой». «Красивой», — подмигнул он мне. «Что за девушка?» «Вроде как её внучка. Так что твоя родственница». «Чем их приход закончился?» Я вспомнил, что вообще-то надо раздеться. И принялся скидывать обувь. Я их напоил чаем. Мадам сказала, что он у нас не такой уж и плохой. Поболтали. Она оставила номер отеля, где остановилась, и попросила, чтобы ты с ней сразу связался. Пока Матвей говорил, а я раздевался, он смотрел на меня с голодным любопытством. Не терпится узнать, почему я так резко пропал? Ох, лучше не спрашивать. Так ты решил свои вопросы? Решил. А заодно Гвоздевых перевез сюда. О как! «Но...» — тут он задумался и замолчал. Про Гвоздевых он знал. Как-никак я не раз при нём звонил им, так что он слышал наши разговоры. А там слово за слово, за почти год жизни в одной квартире было нетрудно узнать подробности. «Значит, случилось что-то плохое?» — выдал он, когда я прошёл на кухню. «Скажем так, это не самая приятная история. С трупами?» «Да». «Эмм...» -э...» — завис он второй раз. «Вообще-то я пошутил». «А я нет». «Дерьмо!» «Может, чаю?» «Давай. Я не голоден. Мы по дороге перекусили, но от чая не откажусь. Расскажешь, что здесь происходило?» «Да ничего особенного. Все разъехались по домам. Учеба кончилась. Кто-то уже на практику устроился. Кто-то только о поездке и говорит. Что за поездка? Ты шутишь? Вообще-то речь про море, куда тебя пригласили. А, это... Ну ты, блин, даешь!» Хохотнул он. «Я бы вот не отказался от такой возможности». Матвея, кстати, не пригласили, как и многих других. Так что это и правда была возможность, на которую я смотрел с досадой. Слишком уж последние дни вымотали психологически. То похищение то Барсуков, то одна проблема, то следом другая. А ведь дела никто не отменял. Как вспомню, сколько нужно сделать, так сразу желание Ольги дать нам всем время иначе смотрится. Кажется, несмотря на эмоции и нервы, этой женщине не занимать мудрости. Почему-то я уверен, что она именно какими-то своими неведомыми путями поняла, что мне требуется передышка». Допив чай, поступил как истинный мужчина. Не стал откладывать и позвонил бабушке. Но разговора не вышло. Я попал на ресепшн, где узнал, что мадам нет в номере. Она куда-то ушла. А ведь вечер на дворе. Ну да ладно. Попросив передать, что ее внук вернулся, закончил разговор. Так, чем бы заняться? На дворе восьмой час. Вечер. Но не поздняя ночь. Матвей вон вообще куда-то собирается. Нетрудно угадать куда, судя по тому, как он одет. А я что? А спать пойду. И правда, вымотал как собака. Утро началось со звонка бабушки. В смысле, она мне позвонила. Договорились встретиться с ней в обед. Дома засиживаться не стал. Отправился в агентство недвижимости. В прошлый раз, когда квартиру искал по приезде в город, то абсолютно не понимал, что здесь и к чему. Сейчас же ориентировался гораздо лучше. В агентстве стоило представиться, мне сразу выделили персонального менеджера. Замечу, что агентство это довольно крупное. По крайней мере, деньги на аренду офиса в центре города у них есть. Менеджеру я обрисовал задачу, что хочу получить. Квартиру я собирался купить. Не самую дорогую, понятное дело. Касательно цен меня сразу спустились с небес на землю. Но найти подходящую для молодой семьи квартиру в нормальном районе было вполне реализуемо. Договорились на том, что менеджер подготовит варианты. Мы их обсудим, а потом поедем с гвоздевыми смотреть. На разговор я убил полчаса. Быстро на самом деле. Правда, за сервис придется заплатить маленький процент от сделки, но сейчас время дороже. Самому искать объявления, проверять их, такого я себе позволить не могу. До встречи с бабушкой оставалось пару часов, и я заскочил к себе в мастерскую. Когда куча дел, браться за что-то, что требует основательного подхода, а времени на это нет, так себе идея. Но деваться некуда, поэтому я взялся за ювелирку, иначе по срокам прогорю. «Сделать я должен набор – колье, серьги, браслеты и пару колец. Кольцо мужское и женское, причем с возможностью подогнать их под конкретные руки. Как мне объяснили, в случае массового продукта делали отдельные кольца под все размеры, а если что-то уникальное, то украшения подгонялись под владельца. Это осложняло лично мне задачу, потому что печати надо как-то так встроить, чтобы их гарантированно не испортили чужие руки». Много сделать не успел, лишь потренировался воплощать ту форму, которая требовалась. У меня имелся подробный чертеж, но, не имея опыта конкретно такой работы, ошибки были неизбежны. Маленькие шероховатости, которых надо избежать любой ценой. Как-никак это первый заказ, который заложит основы моей репутации. Если облажаюсь... Нет, лажать – это роскошь для простых людей, которую я себе позволить не могу. Когда время вышло, закрыл мастерскую и направился на встречу с Мари Бонье. Встретились мы в ресторане. Пришел я раньше, заказал сок. Еду брать не стал, чтобы не сидеть, как дурак. И есть, когда у других тарелки пустые будут. Мадам опоздала на 15 минут. Пришла она в строгом, но стильном костюме, бежевого цвета, что полностью закрывало ее тело. Еще и легкая шапочка на голове. Для лета, наверное, жарковато будет. Но это ведь пожилая женщина. А значит, не надо судить по студенческим меркам. Пришла она не одна, а с молодой девушкой на вид лет 20 Та была одета совсем иначе. Джинсы, белая майка свободного кроя и небольшая сумочка. Впервые я увидел настолько кучерявые, как черное облако волосы. И да, Матвей не соврал, девушка была красива и не походила на тех девушек, которых я привык видеть в столице. Что-то в ней выдавало иностранку. «Мадам?» – встал я и поприветствовал гостей. «Эдгард, милый мальчик». Произнесла она с гораздо меньшим акцентом, чем в прошлый раз. «Наконец-то мы встретились. Познакомься, это Изабелла, твоя сестра». «Сестра?» Чуть удивился я. «Дочь сестры твоей мамы», — уточнила бабушка. Девушка никак не прореагировала на вопрос. Она с любопытством смотрела на меня, окинула взглядом костюм, часы, да и все остальное тоже, замечу что пришел я в одежде аристократа. «К сожалению, Изабелла не говорит на русском, поэтому я буду переводить», — пояснила бабушка.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 «Хорошо. Присядете?» Двух дам ко мне проводил официант. Он же отодвинул им одно из кресел и помог сесть Изабелле. Я же помог сесть Мари. Когда уселись, девушка что-то сказала. Бабушка ей ответила, и между ними завязался короткий разговор. Поймав мой взгляд, от чего то смутилась. «Внучка сказала, что ты совсем не похож на бедного гарсона». Не удержавшись, я усмехнулся. «Ну да, нетрудно догадаться, что думает бабушка обо мне. Молодой парень остался один. Без семьи, под поддержки. По логике у меня должно быть все плохо, а я в дорогом костюме, при деньгах и как-то при всем желании не похож на того, у кого все плохо. «Как добрались?» – перевел я неловкую тему. Завязался разговор, и бабушка рассказала, как они прилетели, разместились в гостинице, как ходили по музеям и театрам. Отметила, что искусство у нас не такое пропащее, как она ожидала. После рассказа о себе, Мари перешла к допросу. «В смысле, пыталась узнать все подробности моей жизни? Как учеба? Как сдал сессию? Что с деньгами?» Не все вопросы бабушка задавала прямо, но если убрать словесные маневры, то суть была вполне конкретной. Меня проверяли на то, как я справляюсь с самостоятельной жизнью. И что-то никак не удавалось убедить бабушку, что у меня все хорошо. Были и неприятные вопросы. Более неприятные, чем другие. «Эдгард, а что же стало с семейным делом?» Все пропало. «Куда?» Насколько знаю, оно досталось врагам. А если конкретно, то Коршуновым. «Ужас какой!» Покачала головой Мари. «Тогда откуда ты берешь деньги?» «Опять!» Проблема в том, что я не знал, насколько стоит вдаваться в подробности. Про дела с князем, понятное дело, говорить не стоит. А про ювелиров? Бабушка – это ведь не только родственница, это еще и иностранный гражданин. То есть, имеется не маленький шанс, что информация распространится среди французской родни, а там и дойдет куда-нибудь не туда». «Устроился на лето работать», — сказал я малую часть правды. «Работа-то и правда много, аж в двух местах сразу». «Куда?» — последовал закономерный вопрос. «К ювелирам!» И снова пришлось сильно не договаривать. Сослался на то, что нам в институте поставили задачу устроиться куда-то по специальности. Но как-то так и вышло, что я теперь работаю с ювелирами. Надеюсь, я был достаточно убедителен, чтобы бабушка сама додумала детали, которые ее удовлетворят». Про то, что я украшения уникальные создаю, говорить не стал. Вроде немного обсудили, но беседа на пару часов растянулась. Часть разговора бабушка переводила для Изабеллы. Та иногда тоже вопросы задавала, но по большей части скучала. Закончили на том, что договорились встретиться завтра. Я на это лишь зубами внутри поскрепел. Нет, ничего не имею против бабушки. Просто дел много, а времени с каждым разом все меньше.